юргенсон сидел за столом и перебирал отчеты со своих скотобойн на юге. Прибыль сократилась в трех из пяти районов, и непонятно было, договорились ли его управляющие воровать или причиной тому стало повышение цен на рогатый скот. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул юргенсон в интерком. «Здесь Ангелина, сэр». «Ангелина, давай сюда этого нашего...» «Марженталя?» «Да, давай сюда этого гения». «Одну секунду, сэр». «И еще, Ангелина, пусть принесут кофе». «На всех, сэр». Юргенсон посмотрел на стоявших у окна Каррота и Флетчера. «Кофе будете?» «Будем!» За обоих ответил Флетчер, слегка замешкавшись от смущения. Босс еще никогда не предлагал ему кофе. Или, может, они на побережье такую моду завели? Он снова покосился на Каррота. «Давай на всех, Ангелина, и покрепче!» «Слушаюсь, сэр!» Юргенсон вздохнул и отбросил в сторону пачку отчетов. «Садитесь, парни, а то вы мне свет загораживаете!» Каррот Флетчером сели на жёсткий диванчик, Юргенсон заметил, что Флетчер из буравит Каррота взглядом. Как же решить эту проблему? Юргенсону не хотелось сейчас заниматься этими разборками, перестановками. Того и гляди, война с камероном начнётся. Тут не до внутренних дрязг. «Флетчер, я тут к тебе с просьбой хотел обратиться». «Простите, сэр», — произнёс Флетчер, приподнимаясь. «Сиди, сиди», — махнул рукой Юргенсон. «Мне для личных поручений нужны два твоих бойца. Подходят Каррат и Свенсон. Если бы ты мог откомандировать их ко мне на временной основе, я был бы тебе благодарен». Флетчер не знал, как реагировать. Он посмотрел на Каррата, подозревая, что тут какая-то засада, потом на Юргенсона и выдавил из себя. «Сэр, я не против». «Спасибо». «Ну и если у тебя возникнут сомнения насчёт того, не лодорничают ли они, пока я занят, можешь со мной связываться, и я скажу тебе, если у них работа». «Конечно, сэр. Всегда рад и всё такое». «Ну вот и договорились». В дверь постучали, и Юргенсон закричал. «Входите все!» На пороге появились марженталь и Ангелина с большим подносом, на котором стояли три большие чашки с кофе и тарелка с обсыпанными сахаром булочками. «Я добавила и булочек, сэр», — сказала Ангелина. «Давай, не пропадут твои булочки», — согласился Юргенсон. Теперь, когда он придумал, как решить проблему назревающего в службе охраны конфликта, он чувствовал себя значительно лучше. Ангелина ушла, Юргенсон взял себе кофе и указал Флетчеру с каротом на поднос. Те встали и, взяв по чашке, сели на место, но угощаться не спешили. «Марженталь, вот тебе пачка отчётов и пару минут, чтобы определить, воруют на скотобойнях или нет». Юргенсон вручил аналитику пачку отчётов и указал на стул возле стены. Тот прошёл на место и тотчас погрузился в изучение документов. «Ну вот, а я пока кофейку выпью, а то от этих циферок совсем уже ничего не соображаю». Пожаловался юргенсон заметив, что Флетчер и Карот только пригубили кофе. «Берите по булке и ешьте, я приказываю», — сказал юргенсон и они подчинились. Прошло две минуты. Как оказалось, Марженталь засекал время. «Я готов, сэр», — сказал он, поднимаясь. «Ну давай, излагай», — разрешил юргенсон «Сэр, судя по датам возрастания убытков из-за высоких цен, здесь наверняка присутствует факт мошенничества по сговору, сразу на нескольких скотобойнях». «Так...» кивнул Юргенсон, доедая булку. «Объясняй». «Дело в том, сэр, что я очень хорошо помню биржевое изменение цен на корма и, как следствие, на крупный рогатый скот. Вот только последствия этого повышения стали ощущаться только месяц назад, а тут получается, что они уже целый квартал платят на 15% дороже. Очень похоже на воровство, но сначала, конечно, нужно все проверить». «Проверим», — сказал Юргенсон и залпом допил кофе. Ты доложи всё это главному бухгалтеру и скажи, что я приказал подобрать аудиторов. Возможно, тебе самому придётся мотаться по регионам вместе с ними». «Я всегда готов, сэр». «Молодец. И ещё один вопрос к тебе, Марженталь. Тебя жалование устраивает?» «Да, сэр, очень хорошее жалование. Не многие из нашего выпуска могут похвастаться таким». «Рад за тебя, приятель. В таком разе сегодня, после работы, отправляйся в приличный магазин, туда, где тряпки подороже, и купи себе два костюма. Тамошние девочки тебе всё подберут. Понял меня?» «Да, сэр», — кивнул Марженталь, невольно осматривая свою потёртую, но такую привычную пару. «А если дашь этим девочкам по сотне сверху, то можешь попросить их доставить тебе покупку на дом. Но не забудь к их приходу заказать из ресторана хорошей еды и пару бутылок сладкого шампанского. Всё, можешь идти?» «Да, сэр». кивнул Маргенталь и оставив документы, выскочил из кабинета. А где у нас Свенсон? спросил Юргенсон, вытирая рот салфеткой. Обустраивает пополнение в Росталии, сэр, ответил Флетчер. Сколько их? 22 человека, сэр. Мы разместим их в подвале. Там много свободных помещений. Это позволит нам круглосуточно держать на периметре 16 постов и еще три поста в большом парке. Значит, с обороной все в порядке? Да, сэр. Теперь и мышь не проскочит. Зазвучал сигнал вызова интеркома, Юргенсон нажал кнопку. сэр прибыл курьер из агентства юма привез вам личное послание от важной персоны что за персона в накладной не указано видимо подпись стоит на самом послании внутри конверта где курьер в приемной сэр флетчер поднял руку юргенсон утвердительно кивнул пусть подождет сейчас выйдет начальник охраны проверит пакет и принесет мне да сэр флетчер вскочил с дивана и на ходу доставая набор датчиков вышел из кабинета что думаешь от кого это не удержался от вопроса юргенсон «Если раньше, сэр, ни от кого такое не получали, то отправитель нам известен», — ответил Каррот. «Тут и думать нечего». Появился Флетчер с конвертом из белой бумаги. «Семь датчиков показали чисто». «Ну, открывай». Начальник охраны вскрыл конверт и снова сунул в него раскладку из датчиков, но они и на сей раз остались невозмутимы. «Хорошо, давай», — протянул руку Юргенсен. Взяв конверт, он достал из него небольшой листок бумаги, на котором от руки печатными буквами было написано. «Уважаемый мистер юргенсон считаю необходимым встретиться с вами, чтобы обсудить совместные действия на западном побережье. Место встречи предлагаю выбрать вам, Дж. Камерон, и номер телефона, по которому можно было выйти на связь». «Ну что, этот конь предлагает забить стрелку. Забиваем?» — спросил юргенсон от волнения, переходя на почти забытый жаргон. «Конечно, сэр, тем более, что мы уже готовы». сказал Флетчер, невольно дотрагиваясь до кобуры. Ему приходилось видеть хозяина всяким, но еще никогда он не видел в его глазах такого смятения. Похоже, Юргенсон не ждал от этой встречи ничего хорошего и соглашался на нее лишь потому, что привык отвечать на вызовы. «А где это произойдет, сэр?» поинтересовался Карот. «Он предлагает выбрать мне», развел руками Юргенсон. «А что, если павлин, сэр?» предложил Каррот, а Флетчер от нахлынувших воспоминаний зябко повёл плечами. Им очень повезло тогда, что всё обошлось лишь несколькими ранеными, которым досталось осколками кирпича. Окажись, стены потоньше, гранат рвануло бы внутри помещения, уничтожив всех, кто там находился. «Может, его ещё не отремонтировали?» — осторожно, — предположил Флетчер. «А вот возьми и позвони!» — сказал юргенсон и Флетчер стал набирать нужный номер. Оказалось, что неделю назад ресторан снова открылся. «Значит, так и сделаем!» — решительно произнёс юргенсон Он любит поездить по нервам, а моему тоже подарочек. Я настаю на том, чтобы он сел у той стены, где прошлый раз должен был сидеть я. «Вы думаете, ему известны такие тонкости, сэр?» – засомневался Флетчер. «О, приятель, ты не знаешь, кто такой Камерон. Уж если он кого-то выбрал мишенью, то знает о нём всё. А это покушение было совсем недавно. К тому же он разобрался с его организатором Рутбергом, так что можно не сомневаться, Камерону об этом всё известно». «А когда это будет?» – спросил Каррот. «Через два дня нормально?» Каррот посмотрел на Флетчера, тот кивнул. «У нас с прошлого раза все наработки остались, так что еще и фора будет в случае чего». «Значит, я звоню», — сказал Юргенсен и, взяв свой телефон, стал неспешно набирать номер. Ответили ему сразу. «Привет, Трэвис». «Привет, Джон», — в тон собеседнику ответил Юргенсен, однако далось это нелегко. У него было такое ощущение, будто кто-то сдавил ему горло. «Рад, что ты позвонил так скоро. Обычно люди стараются оттянуть момент разговора со мной». «Я занятой человек, Джон, но ты личность широко известная. Как я могу тебе отказать? Я широко известная личность?» — переспросил Камерон. «Разумеется, я много о тебе слышал». «Ну пусть так, Трэвис. Пусть широко известный. Это не так уж и плохо, правда? Хуже, когда известным тебя считают полицейские и хватают при каждом удобном случае». «Я догадывался, сукин сын, что это твоих рук дело». подумал Юргенсен, вспоминая, как после покушения его вдруг затащили в тюрьму следственного отдела. Тогда это стало для него полной неожиданностью. «Я могу встретиться с тобой через два дня в ресторане «Павлин». «В ресторане «Павлин», Трэвис? Я не ослышался?» «Не ослышался, Джон». «А у тебя есть чувство юмора, приятель?» «Рад, что ты оценил». «Ну хорошо, а в котором часу?» «Давай в 11 Это время моего второго завтрака». «А почему так рано?» «У меня потом ещё дела». Ну, замётано, кореш, как говорят в вашей среде. Да, Трэвис? Я ничего не перепутал? Ничего, Джон. Всё как у нас в среде. До встречи. До встречи, Трэвис.